Глава четырнадцатая Вижу, что не врет и не пытается как-то душой кривить, но все равно Асагава Юзуки хорошая и честная, такое впечатление Уволила меня и вообще всячески недолюбливала, но имея на то причины И нашли же с ней общий язык в конце концов «Чуть-чуть пикируемся, но это больше подобие флирта, чем проявление неприязни». «Первопричина, но не виновница, так ведь?» «Ага, ну и хищная же у безымянную смешка. Очень уж ее люди с той же фамилией, что и у пенсионера недолюбливают. Сбросили почти на самое дно, а ледышка не сломалась, снова наверх подниматься начала». твой фонд под крылышко взяла, очень успешный, между прочим, большая часть акционеров в восторге. Как тут тебя, ее протеже, не скомпрометировать и контроль над деньгами не перехватить? Заодно ледышку тян обратно на нижние этажи отправить, куда ей незаконнорожденной и положено, и мелкого чуточку подразнить». то есть нарушения специально такие, какие не пропустить при детальном аудите. Наверное, потом узнаем подробности. Хочешь, позову тебя в пыточную на подвальном этаже, когда буду их выяснять. Что больше любишь, переломанные пальцы или иголки под ногти? Нет-нет, знаю, тебе больше вариант с огнем понравится. Шутит, но убедительно. Кто-то другой вполне вероятно поверил бы. Например, тот, кого в подвал пригласят. Пожалуй, пытки — это без меня. Получается, Юзуки-сан, незаконно рожденная родственница кого-то из Акана, самого Цукиши-самы, дочь? Специально пристально следил за ее реакцией на каждое высказывание. Угадал, угадал, промашка. Может быть, тогда внучка? По возрасту такая версия больше подходит. «Ты сейчас старика оскорбил. Он бы за такое не постеснялся тебя по лицу отхлестать. Ледышко тян его племянница, от младшего непутевого брата, что очень любил на занятых другими мужиками стульях сидеть. Или ты думал, что акции кому попало раздают, всяким случайным личностям, не связанным с самым главным кровно?» «Ты, надеюсь, сейчас не решил, что она лучшая партия, чем Айделтян. «Очень в тебе разочаруюсь, если так». «Знаешь, если бы передо мной сидел мужчина, я бы тоже не удержался от пощечины. У нас с Мияби уже и дата свадьбы назначена, на апрель. Ты приглашена». Последняя фраза далась мне с некоторым усилием. «Но мы же с красной женщиной друзья?» «Нельзя не пригласить, несмотря на то, что она всех гостей распугать способна». Последовавшей реакции я не ожидал. Пугающая потусторонняя женщина пискнула, как маленькая девочка, которой долгожданную куклу подарили, и, быстро поднявшись со своего места, поцеловала меня в лоб. Надеюсь, отпечаток помады не остался. Она у нее того же яркого цвета, что и все остальное». «Проверять и вытирать стану украдкой, чтобы не обидеть». «Спасибо, это очень мило. Я обязательно приду. И от моего подарка все ваши гости дара речи лишатся». Прозвучало как обещание, что несколько пугающе. «Мне совсем не надо, чтобы все мои друзья и родственники вдруг онемели». «На время, я надеюсь». «А надо надолго?» «Если да, рыжая принцесса Тян наверняка умеет что-то такое варить. Сам с ней договаривайся. И не забудь про то, что я ей запрещаю приближаться к мини-боссу». «Знаешь, на мини он и обидеться может». «Не знаю, не проверяла», — хихикнула безымянная. «У нас с младшим чисто деловые отношения». Сам собой напрашивался вопрос, а со старшим... Но он из числа тех, что лучше не задавать, да и не мое это дело. Остаток дня прошел спокойно. Под вечер позвонила Мияби, рассказала, что они с мамой доехали до Уцумонии и уже почти в больнице. Субару-сан стабилен, угрозы для жизни нет и подробности ДТП уже известны. Слушая историю аварии, мне было сложно удержать серьезное и скорбное лицо. С одной стороны, это будущий тесть, какой уж есть, но с другой — его сбил грузовик. Да-да, тот самый грузовик-кун, ответственный за множество перерождений в других мирах на страницах манги и в сюжетах аниме. Какому-то миру очень серьезно повезло, что субару выжил, иначе ждал бы его нечистый на руку политик-манипулятор в роли избранного». По-честному, я не очень люблю Исикай как жанр, но, обязан признать, достойные истории в нем также встречаются». В общем и целом, картина получилась такая. Субару-сан, устав от сложной депутатской работы, решил размять ноги и перекурить. Обнаружив, что у него кончились сигареты, направился к табачному автомату. Обычно он отправлял за куривом помощницу, но сегодня решил купить сам. Возвращаться в префектуральную администрацию, чтобы найти там аюмитян и выдать задание, было бы потерей времени. Когда Цуцуисан остановился у автомата, мимо проезжал грузовик, доставляющий продукты для супермаркета. Водитель вдруг услышал кошачье мяуканье из-под пассажирского сиденья. Нагнулся и увидел кошку, та зашипела и вцепилась доставщику в руку — Мужчина не удержал грузовик на дороге и снес как сигаретный киоск, так и покупателя. Так что, строго говоря, сбило моего будущего тестя не машиной, а вендинговым автоматом табачной фирмы. Вот кто принял удар на себя и чья душа переместилась в иную реальность, если продолжать иронизировать. Кошку, между прочим, так и не нашли. И какого цвета у животного шкурка моя невеста также не знает. У ее отца сломаны левая рука, правая нога, четыре ребра и сотрясение мозга. Но он уже придумал несколько поправок, которые нужно внести в префектуральные законы, чтобы случившееся с ним не повторилось. Хочет предложить запретить любую торговлю на краю проезжей части, добавить проверку на отсутствие в кабине животных перед коммерческими рейсами – обязать контролировать высоту бордюров, чтобы грузовик не мог выбраться на тротуар, и установку дополнительных камер наблюдения за дорогой. Мораль истории очевидна. Курение вредно для здоровья, а котики — милые создания, эмиссары справедливости. «Чувствую себя настоящим чудовищем, злобным из страшной сказки, но когда вечером уселся в машину, смеялся целую минуту и не мог остановиться». «Привет, посмеемся вместе?» — бесцеремонно влезла на пассажирское сиденье Акирохиме-сан. «Что? Все равно ведь в ту же сторону едешь. Представляешь, сколько мне в общественном транспорте мучиться!» «И не переживай, я тебя соблазнять не собираюсь. Мы с Мияби Сэмпай подруги, я с ней так не поступлю. И вообще, мне спортивные парни нравятся. Вот если запишешься в спортзал и похудеешь, тогда обращайся». «Чего молчишь-то?» «Выпиющая наглость. Я это и про сам факт предложения подвести, не принято у нас доставлять неудобства коллегам». и про оценку моей внешности, но злиться на нее не получается. Сейчас рыжая красотка воспринимается примерно как подросток, несмотря на то, что по внешнему виду она явно ровесница Цуцуи или даже на несколько лет постарше, но все равно именно такое ощущение. Как будто бы одногодка тикитян ко мне подсела. Это еще одна лисья уловка, нацеленная на то, чтобы усыпить бдительность. Надела новую маску, поняв, что очаровываться не собираюсь. Или наоборот, показала себя настоящую. Положив бардачок». Протянул я девушке очередной кит для Марка Сана, сегодня с банановым вкусом. Однажды, взяв на себя обязательства, соблюдай их. «У моей машины не будет проблем с получением заряда глюкозы». Меня просили передать тебе, чтобы не вздумала соблазнять никого с верхних этажей. Если заострить ее внимание исключительно на Акумикуне, то кто знает, вдруг чувство противоречия сработает и эффект выйдет обратным. Да сдались мне эти старички! высокомерно вздернула носик девушка. Говорю же, мне нравятся молодые спортивные парни. «Вот в охране есть несколько в моем вкусе». Мне оставалось лишь порадоваться, что Тодороки кун сейчас восстанавливается после перелома и на работу не ходит. А то эта хищница его бы заполучила, и их пару третян разрушила бы. Или нет, она же не злая. Хочешь, познакомлю тебя со спортсменом-киндоистом. Он хороший парень, помогал мне с поисками золота». как раз такой как ты описала а и познакомь и даже теперь не знаю сочувствовать мне Ашимикуну или завидовать будь это обычная девушка а не молоденькая летичка точно бы сожалением места не осталось а так неясно еще насколько хорошую услуги юноши оказываю переслал девушке контакт киндаиста на всякий случай мысленно попросив у того прощения «Поехали, чего уж там. Расход бензина наличие пассажирки сильно не увеличит, так чего бы и не подвести. По пути начал рассказывать про то, что случилось с Субару-саном. Задорный смех кицунатян отдавался в моих ушах настоящей музыкой. У любого нормального человека история о сложных переломах вызвала бы сочувствие, а тут... «Лисица!» «Представь, табачный автомат в другом мире переродится!» Сквозь хохот выдавила Йорику. «Я читала мангу про человека, что в магическом мире стал торговым автоматом, а тут наоборот! хи «Вообрази, мир, не знавший курения, но этот попаданец научит всех сушить табак и скручивать сигареты!» «И умрет от рака легких молодым?» «Почему бы и нет?» «Манга не обязана заканчиваться хорошо, а так получится поучительный момент для молодежи. Попробую нарисовать». «Ну да, я немного рисую мангу. Не на компьютере, а старым добрым способом — карандашами и кистью». «Как ту катану по просьбе сестренок». «Ага, неплохо же получилось. Все, как они рассказали. Мама говорила, что у меня в крови талант к рисованию». «В крови. Знаю я одного, Кицуне, от которого она могла бы унаследовать способности художника. Совсем бездарь не стал бы Цукина Тенкоем, сколько харизмы в пространное описание философии картин не вкладывай». «Специально на то намекнула? Или честно рассказывает о себе?» «Заедем в магазин. Если тебе нужно наполнить холодильник, удачный момент». «Не придется тащить покупки самой». Насмешливый взгляд стал ответом на мое предложение. «Дескать, никуда ты не денешься, Ниидасан, будешь беспрекословно возить принцессу Юрику по магазинам каждый день после работы. А вот и денусь, но пока не хочу». Свернул к ближайшему комбинированному магазину «Фэмили Март», оставил его величество на парковке, пообещав купить шоколадку. Юрико, что приятно, играть в парочку и приставать ко мне не пожелала. Взяла свою собственную корзинку, прошла по всему магазину и встретилась со мной у холодильника с тофу. Я как раз покупал большую вакуумную упаковку. Взяла такую же. Не только соевый сыр, конечно. Полную тележку продуктов набрала, побольше, чем я. А ведь мне два голодных рта кормить, то есть три. Надо же и себя посчитать. Погрузил все покупки на заднее сиденье. Стоило бы демонтировать тот ящик из багажника, столько места освободиться. Но интуитивно я чувствую, что это будет не просто ошибка, а кощунство. Надругательство над цельным образом короля, получившим очередную шоколадку. Как личность уже его воспринимаю. А как иначе, когда рядом настоящая кицуне сидит и трескает пирожные таяки в форме рыбки с начинкой из заварного крема? Я себе такие почему-то не купил. Почему? Угощайся, протянула мне золотистую рыбку из теста девушка. А у самой нос в креме испачкался. Забавное. Спасибо. Отказываться, во-первых, невежливо, а во-вторых, глупо. Съел с удовольствием. Что значит перебить аппетит? Кто придумал эти глупости? Нормальный аппетит от сладкого только усиливается. Отъезжая от магазина, я почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит. Со мной лично подобного пока не случалось, но вот когда Хидеусан сбегал из тюрьмы, шестое чувство здорово его выручало. Не новое в итоге ощущение, хоть и не совсем мое. Оставшись внешне невозмутимым, на ближайшем перекрестке свернул не направо домой, а налево. Наблюдатель никуда не исчез. «Нам в другую сторону», — заметила Юрико. «Ты же не планируешь ничего такого, о чем нельзя рассказывать Суцуи-сэмпай?» И мило, но очень фальшиво покраснела. «Планирую, но не с тобой». Немного поменяю маршрут. На следующем светофоре я показательно заглох. Точно так же, как это делал его величество до того, как я начал платить ему дань шоколадками. Слежка продолжалась, но, выйдя покопаться под капотом, я срисовал большую часть авто и уже на следующем повороте вычислил неприметную серую Toyota Акву». Оттуда за мной и наблюдают. как же здорово, что я встретил Марка Сана и не купил себе лупоглазую посредственность. Заехал еще в один магазин, в небольшую кондитерскую, где приобрел пару тортиков. Бывал там уже раньше, очень хорошая у них выпечка. Собираешься отпраздновать многочисленные переломы отца твоей девушки? С иронией спросил Акирахима Сан на выходе из пекарни. Если тебе нужен повод, чтобы съесть торт, твоя жизнь не удалась. Как-то мы с ней очень уж легко на «ты» перешли, как с собственной сестренкой общаюсь. Подозрительно легко. Наверное, именно так лисы в доверие и втираются. С Цуцуи тоже чуть ли не за половину дня до уровня близких подружек дошли. На противоположной стороне улицы серый гибрид. Память на цифры у меня хорошая, а стал он очень удобно, прямо под фонарем. Запомнил номер, а потом и записал в телефон, так надежнее. Будь я в одиночестве, возможно, совершил бы что-то глупое, но рисковать невинной кицуне я не стал. Просто довез до опата и подарил один из двух тортиков. Тот, что поменьше. Это не я жадный, а нас дома трое будет. А Керохиматян одна живет и, может быть, еще и за фигурой следит, если лисичкам вообще требуется считать калории. Так просто и без приключений выгрузка продуктов не прошла. Я как раз успел отнести половину покупок Йорико до ее двери и вернулся к машине за второй частью, как жуткое разъяренное чудовище выскочило из-за угла опату И, издавая пугающие звуки, смесь завывания и рычания бросилась на девушку. Та едва-едва успела юркнуть в свою комнату и захлопнуть дверь. Монстр стукнулся в дверное полотно всей массой, но то и не хватило, чтобы прорваться внутрь. Со скаленных клыков стекает слюна, уши плотно прижаты, глаза, как мне показалось, светятся красным. Не добравшись до самой лакомой добычи, зверь ожесточенно залаял и бросился уже в мою сторону. Я в целом несколько трусоват, но ну а собаки, эти исчадия ада, вселяют в меня суеверный ужас. Наверное, как-то так чувствовала себя бедняжка Тамамуно Мае, когда на нее устроили загонную охоту, буквально каменеешь от ужаса. Бешон пироженка живущий неподалеку, явно нацелился вцепиться мне в горло, разорвать его и напиться крови, но я оказался быстрее. Прыгнул в салон автомобиля, завел двигатель с полоборота, бибикнул, отгоняя без обмана жуткого зверя, и дал по газам. Спасся! Примерно так, наверное, себя персонажи ужастиков чувствуют, когда в последний момент закрывают дверь подвала перед носом демонической гончей. Приехал домой, машину под навес, руки трясутся после стресса. Это мне не разборки с бандитами, а настоящая угроза для жизни. Пакеты с продуктами, впрочем, забрал. Нужно будет их Юрику потом вернуть или деньгами отдать, она себе еще купит. На кухне меня встретили два требовательных детских взгляда. «Братик, как ты это сделал?» Без лишних предисловий спросила Тика. «Это вообще жесть, но одновременно и крутейшая круть. Ты водителей грузовика подкупил, да?» «Расскажу вам по секрету, я заплатил кошке. Это была Баконеко, трехцветная, как и полагается. Нанял ее онлайн». Сестра юмора ценила и засмеялась, а вот вторая девочка осталась серьезной. «Спасибо, Нейда-сан», поклонилась Ринне. «Не скажу, что мой отец заслужил все эти переломы, хватило бы и одного, но свадьба откладывается до его выздоровления, а это минимум полгода». «Какая добрая девочка и как сильно папу любит!» «А если серьезно, то это несчастный случай был». Как Royal Flash в финале покерного турнира, фыркнула сестренка. Ну, кались уже, братик, как ты все организовал? Ты один всем говорил, что все будет хорошо. Мы уже и не верили, а тут раз и зло повержено, подтвердила Ринне. Не сталкивались вы еще с настоящим злом, девочки. Меня всего передернуло от воспоминания о белом дьяволе-пироженке. Тот, как чувствовал, и громко залаял где-то на улице. Тика вздрогнула одновременно со мной. Тоже понимает.